Глава четвертая. Горничные, экономки и дворецкие в людской наблюдали за перемещениями полицейских с любопытством, к которому примешивалось раздражение. «Ночь на дворе, что они здесь забыли?» шепнул помощник старшего лакея, проходившему мимо приятелю-кондитеру. Поскольку мистер Бродский был не гостем, а музыкантом, Ему отвели комнатку окнами на город в тесной мансарде у башни Августы над гостевыми покоями в южной части верхнего двора. Сейчас полиция отгородила коридор мансарды, к вязчему неудовольствию всех причастных, поскольку в замке было не так-то много свободных комнат, где можно было бы при необходимости разместить вновь прибывших. В коридоре толпились люди в перчатках и белых комбинезонах с капюшонами. Они то и дело уносили куда-то объемистые пакеты и не отвечали на вопросы. Разумеется, уже просочились сплетни, в каком именно виде обнаружили тело. А вот о втором узле слуги пока не слышали. «Можно подумать, это преступление!» проворчал кондитер. В конце концов у всех есть сексуальные причуды. Парня уже не вернешь. Знаешь, как говорят, что было в Вегасе, остается в Вегасе. Не лезли бы они в это дело. Какие еще причуды? Заместительница дворецкого остановилась, услышав слова кондитера. Она только сегодня вернулась из отпуска и о случившемся знала только из сплетен. Мне сказала одна горничная которая дружит с парнем их охраны. Так вот, он ей признался, но она поклялась молчать. В общем, покойник был в женских трусиках с накрашенными губами и еще обмотал галстук свой. Тут послышались быстрые шаги, к ним приближался один из старших слуг, и сплетники тут же притворились, будто заняты делом он его под трусиками-то обмотал!» — недоуменно прошептала заместительница дворецкого. Кондитер пожал плечами, но заместительница дворецкого не успокоилась. Она любила ясность. «По-моему, она тебе наврала». «Нет! Честное слово!» Даже если это правда, не унимался помощник Лакея, «С какой стати они рыщут по всему дворцу? Время позднее!» Он достал телефон, взглянул на часы. «Половина десятого! Все равно покойника уже не вернешь!» «Может, они считают, что он развлекался не один? А с кем-то?» — предположила заместительница дворецкого, отличавшаяся смекалкой и живым воображением. «С кем бы это!» — удивился помощник Лакея. «Он только приехал и пробыл всего одну ночь! Ты вообще видел эти комнаты? Это же клетушки!» «Когда это кому мешало?» — заметил кондитер. «Может, он занимался сексом с одной из тех девиц? Ты их видел? Танцовщиц этих?» «Какие ноги!» К завтраку балерины, уверенные в собственной неотразимости, спустились в самых обтягивающих джинсах и самых коротких топиков из возможных. Гости не нечасто щеголяли в таких нарядах, и добрая половина слуг ими залюбовалась. «Да ладно!» «И они решили, раз уж мы в Винзоре давайте оттянемся по полной!» Помощник Лакеев фыркнул и, подумав, продолжал с сомнением. «Тогда им надо было бы идти к нему вдвоем!» «Это еще почему?» «Да потому что их поселили вместе!» «Народу приехало много!» «Мне пришлось помогать Мэрион!» «Мы вместе решали, кого куда поселить!» «Вот и запихнули их в одну комнату!» «Там и одному-то тесно, а тут две кровати!» И если бы одна из девиц отправилась к нему, а потом вернулась, вторая обязательно узнала бы об этом. «А может, он развлекался со служанкой жены того банкира», предположила заместительница дворецкого. «Или вообще с каким-нибудь парнем». «Вы что тут делаете?» Все трое дружно повернули головы, увидели, что в шести футах от них стоит старшая экономка из ночной смены, и грозное ее лицо не сулит ничего хорошего. Все знали, что она странный язык, с на расправу и появляется незаметно, как Тардис. Машина времени и космический корабль из британского сериала «Доктор Кто». Но, в отличие от последней, беззвучно. Они наперебой забормотали, что ничего такого не делали, но она не поверила и отослала их прочь Строго-настрого предупредив, если они и впредь, вместо того, чтобы выполнять обязанности, за которые им платят, намерены сплетничать и болтать, им не поздоровится. Тем же вечером вернулась из отпуска еще одна сотрудница. Рози Ашади прилетела из Нигерии со свадьбы двоюродной сестры и почувствовал, что за эту неделю успела отвыкнуть от Англии. После ярких красок Лагоса и ритмичного африканского фанка тишина и камни вечернего Виндзора казались нереальными. В среднем дворе, неподалеку от покоев, где некогда обитал Чосер, Рози смотрела в сводчатое окно спальни вдаль на блестящую под луною темзу и чувствовала себя принцессой. Чернокожей принцессой, по чьим коротким детским косичкам принцу нипочем не взобраться в башню, чтобы спасти Рози. Но она приложила массу усилий, чтобы стать помощницей личного секретаря королевы и спасать девушку явно не требовалось. А требовалось ей выяснить, что, черт возьми, происходит. Сэр Саймон отправил ей пять сообщений с просьбой перезвонить. Ее вылет долго задерживали, и едва она приземлилась. Рози бросилась звонить, но у сэра Саймона срабатывал автоответчик. Начальник ее отличался невозмутимостью и не стал бы паниковать попусту. Тем более, что на этой неделе предполагалось затишье. Поэтому ей и разрешили слетать на свадьбу кузины Фран. Если совсем точно, Свадьбу назначили на то время, когда Рози могла отлучиться. Ей было настолько неловко, что она всякий раз отгоняла эту мысль. Королевская семья всегда была для нее на первом месте. И поскольку Фран желала, чтобы кузина, которая не так давно заняла высокую должность во дворце, прилетела на свадьбу, пришлось ей выходить замуж именно на этой неделе. Рози в десятый раз проверила новости в телефоне. Ничего необычного. Она поежилась от холода. На мгновение ей захотелось надеть пижаму и забраться под одеяло, ведь завтра предстояло работать с раннего утра до позднего вечера. Тем разумнее отдохнуть после целой недели вечеринок. А с сэром Саймоном можно пообщаться и завтра, на свежую голову. Но она понимала что просто устала от долгого перелета. Королевская служба устроена иначе. Тут нужно всегда быть наготове и в курсе происходящего. Она знала, на что шла, когда подписывала договор. Рози разбирала чемодан, мурлыкая себе под нос мотивчик, который играл в каждом ночном клубе Лагуса. Улыбнулась, увидев портрет жениха с невестой, на брелоке с ключами от самого ценного ее имущества, мини-купера. А потом, так и не сняв пальто, села на узкую кровать и в ожидании звонка от сэра Саймона принялась выбирать в телефоне лучшие кадры с Фран и Фэмми из сотен сделанных ею снимков. Сэр Саймон позвонил в час ночи. Его рабочий день давным-давно закончился. Рози отправилась к нему. Он обитал в восточной части верхнего двора, неподалеку от апартаментов королевы. В комнатах сэра Саймона, полных антикварной мебели и картин, царил безупречный порядок, как и в его голове, подумала Рози. Сэр Саймон открыл дверь и уставился на Рози. Она бросила на него удивленный взгляд. В чем дело? У вас новая стрижка. Рози нервно пригладила вьющиеся волосы. В Лагосе она действительно сменила прическу. Неожиданно для себя. С самой службы в армии Рози стриглась элегантно и коротко. Эта же асимметричная стрижка получилась еще короче, и она сомневалась, что ее пожилые коллеги, коренные англичане, это одобрят. «Вам не нравится?» «Она другая. Я...» Ох, «Вы чудесно выглядите. Прошу прощения. Входите же». Порой сэр Саймон держался с ней неловко, но, по крайней мере, неловкость его была дружелюбной. «Наверное», — думала Рози, — «он рядом со мной чувствует себя стариком и коротышкой. На каблуках она была выше на добрых два дюйма. Она же рядом с ним чувствовала себя невеждой. Он лучше нее разбирался в жизни королевской семьи, в Конституции, да и вообще во всем. Однако сработались они... Идеально. Правда, сегодня оба устали. Они сидели на обтянутых чинцем стульях. Сэр Саймон цедил односолодовые виски из хрустального стакана. Надеялся, что это его взбодрит. Рози пила газированную минералку. Опасалась, что от виски ее сморит сон. Сэр Саймон рассказывал о ходе расследования. Она делала пометки в ноутбуке. В общем, кошмар, вздохнул он. Черт ногу сломит. Почти полсотни подозреваемых и ни единого мотива. Бедняги-детективы, представляете, с какими заголовками выйдут газеты, если о деле пронюхает мейл? Он вкратце описал Розе, что произошло, а потому она живо представила себе эти заголовки. Русский умер во время сексуальных игрищ после приема у королевы. Или что-нибудь в этом роде. Сочинители своего не упустят. Статьи с такими заголовками прочтут миллионы. Кто он вообще такой? Спросила Рози. Сэр Саймон пробежал глазами свежий полицейский отчет. Максим Бродский, 24 года. Музыкант. Живет в Лондоне. Непрофессиональный музыкант. Подрабатывал топером в барах, гостиницах. Давал уроки игры на фортепиано. Иногда выступал с друзьями. Не очень ясно, как он ухитрялся оплачивать жилье. Он снимал приличную квартиру в ковент гардене Правда, не один, а с соседом. Полиция как раз выясняет этот вопрос. Она спрашивала о его родителях. «Кто?» «Королева! Проснитесь, Рози! Наш босс!» «Хочет выразить им соболезнование! Мы ждем ответа с посольства!» Ясно смущенно ответила Рози. Но пока ничего конкретного узнать не удалось. Отца его нет в живых. Его убили в девяносто шестом. Максиму тогда было пять лет. Во взгляде Рози мелькнуло удивление. «Вас, наверное, еще на свете не было», — пробормотал сэр Саймон и криво улыбнулся. «Мне было десять. Бог мой!» — он вздохнул. «В девяностых в Москве каждый день кого-нибудь убивали. Советский Союз распался...» К власти пришел Ельцин, и начался период дикого капитализма. Точь в точь, как в Чикаго двадцатых годов. Бандиты, коррупция, хулиганье. Каждого, у кого водились деньги, могли убить в любой день. Не те, так эти. У моих друзей из Сити остались родственники в Москве, так вот. Они признавались, что живут в постоянном страхе. Отца Бродского убили? Зарезали на пороге квартиры. Он работал юристом в инвестиционном фонде. Власти уверяли, будто его убила уличная шпана, но через 10 лет Максим, ему тогда было 15, получил стипендию на обучение в английской музыкальной школе-пансионе. А недостающее доплатила компания, зарегистрированная на Бермудах. И жилье на каникулах ему оплачивала она же, насколько полиции удалось выяснить. На время зимних и летних каникул он останавливался в дорогущей гостинице в Южном Кенсингтоне. Это в пятнадцать лет? Именно так. Пару раз на Пасху ездил к школьному другу, у которого дом на Мюстике. Мюстик — остров в Карибском море, находится в частном владении. Но меня больше интересуют бермуды. Полиция предполагает, что убийца отца Бродского со временем разбогател, раскаялся и решил для спасения души помочь мальчику. Перевез его в Англию на деньги, происхождение которых отследить невозможно. Может, какой-нибудь олигарх, который поссорился с Путиным и сбежал к нам? Перовский? Нет, этот разбогател не в лихие девяностые при Ельцине, а уже в двухтысячные. Рози вспомнила, что завтра королева, возможно, спросит ее о родителях покойного. «А где его мать?» Сэр Саймон не то вздохнул, не то фыркнул. В посольстве уверяют, что не могут ее найти. Она психически больна. До отъезда в Англию Максимом занимались родственники и соседи. Вроде бы мать его лежала в психиатрической больнице, где-то в Подмосковье, но теперь ее там нет. «То есть фактически он сирота?» Выходит так. Сэр Саймон рассматривал стакан виски. Рози подумала, что отрочество Максима Бродского напоминает классическую биографию шпиона. Может, жизнь настоящих шпионов именно так и складывается? Однако, не желая показаться невежей, вопросов решила не задавать. «Возможно», — сказал сэр Саймон. «Прошу прощения». «Вы гадаете, не связан ли он с ФСБ?» «Вполне возможно, но в списках не значится». Рози кивнула и сделала непроницаемое лицо. На этой работе она новичок. Ей по-прежнему казалось невероятным, что всего лишь год назад она руководила небольшим стратегическим отделом в банке, а теперь, как ни в чем не бывало, обсуждает русских шпионов с начальником, который это знает наверняка или, по крайней мере, должен знать. Закон о неразглашении государственной тайны внушал ей трепет. Однако же она поклялась его соблюдать, и теперь, что не день, ей выкладывают все новые и новые секреты. Она никак не могла к этому привыкнуть. — А другой убийца? Я имею в виду вчерашний? — сэр Саймон отпил глоток гленморанже Тут-то и начинается кошмар. Команда лучших детективов в замке, окруженным вооруженной охраной. Найден обнаженный труп русского. Вечером без документов не войти, не выйти. Проверяют даже нас с вами. Повсюду камеры, все записывают, всех досматривают. У новых посетителей по прибытии просят паспорт. Словом, полиция рассчитывала, что дело раскроют за полдня, уже к вечернему чаю. Однако ж, он пожал плечами. Было заметно, что сэр Саймон очень устал. Рози знала, что он работает на износ. Бродского привез Перовский, продолжал он. Логично предположить, что это сделал кто-то из его окружения. Личного слугу Перовского поселили в соседней комнате с Бродским. По завершении вечера Перовские позвали его к себе в комнату. В общем, ничего необычного в этом нет. Полиция выяснила, что Бродского он почти не знал. Никто никогда не слышал, чтобы между ними был роман или ссора. Миссис Перовская приехала со своей горничной. Та хорошо знала Бродского, но она крохотная, субтильная, такая и мокрый носовой платок не отожмет. Где уж ей повалить и задушить сильного молодого человека. Тем более, что, судя по узлу на шее, его сперва удавили, потом уложили на пол и вздернули. Прошу прощения за грубость. День выдался долгий. Рози подняла глаза от клавиатуры ноутбука. Ничего страшного. Кого еще подозревают? Двух балерин, которые выступали после ужина. Эти сильные, как быки, но они уверяют, что познакомились с Бродским только в машине, когда ехали из Лондона. Девушек поселили вместе, и одна из них полночи беседовала со своим молодым человеком по фейстайму. Обе клянутся, что никуда не выходили, кроме как в туалет и в душ. За такое короткое время они вряд ли успели бы поучаствовать в сексуальных утехах с малознакомым молодым человеком после чего задушить его и инсценировать самоубийство. Он потер глаза и продолжал. Если уж на то пошло, Бродского мог убить любой из перечисленных. Но это не очевидно. В конце концов, в замке осталось на ночлег еще десятка-два гостей после совещаний, конференций и прочего. То есть народу здесь было как на площади Пикадилли, черт бы ее побрал. Может, кто-то из гостей уже начал искать себе пару в Тиндере. Кстати, я говорил, что в два часа ночи Бродский выходил покурить. Рози хмуро покачала головой. Сэр Саймон поднял стакан к свету, полюбовался янтарным сиянием. Один из дежурных полицейских застал Бродского на восточной террасе. Он курил практически под окнами спальни Ее Величества. Сказал, что вышел подышать ночным воздухом и заблудился. Как можно заблудиться в Винзоре, когда там королева? Еще этот волосок. Рози снова подняла глаза от ноутбука. «Волосок?» Сэр Саймон задумчиво пояснил. «На шее Бродского под пояском от халата нашли черный волос, дюймов шести длиной. В окружении Перовского нет никого с такими волосами. ДНК покажет, чей он. Расскажите ей про волосок. Возможно, это ее утешит». «А королева расстроилась?» встревожилась Рози». «Да». Сэр Саймон допил виски. «Еще как!» Глава пятая. Весть о найденном волоске ничуть не утешила королеву. Последние новости ее вообще не радовали. Умер молодой человек. И умер страшной смертью. В древнем замке, который охраняют как крепость. Но за минувшие сутки так и не удалось выяснить, кто его убил и почему. Неудивительно, что она опасалась за свою жизнь. Однако же ничем не обнаруживала ни огорчения, ни беспокойства, вела себя, как ни в чем не бывало, и лишь мрачно кивала, когда Рози и сэр Саймон сообщали, что расследование так и не сдвинулось с места. По крайней мере, сэр Саймон и отдел по связям с общественностью отлично поработали с журналистами. В прессу просочилась скучная, ничем не примечательная история. Ночью скоропостижно скончался один из посетителей замка, не гость королевы. Ее величество выражает соболезнованием близким покойного. Слухи о том, что у несчастного случился инфаркт, опровергать не стали. Некоторые сайты, и до грязи, Принялись распускать сплетни, что умершего застукали во время сексуальных игрищ с одним из королевских коногвардейцев, но сплетни эти были настолько нелепы, признаться, от подобных сайтов другого не ждали, что ни одно уважающее себя информационное агентство их не подхватило. Тем временем четыре детектива и два офицера службы безопасности трудились, не покладая рук в круглой башне, под хмурыми небесами. Королю Георгу IV эта средневековая башня показалась недостаточно внушительной, так что он пристроил к ней пару этажей и готические стены с бойницами. В получившем состроении разместили королевских архивариусов, но сейчас их временно перевели вниз, а помещение заняли детективы. Перед высокими до самого потолка застекленными шкафами с королевским архивом установили белые доски. Поставили компьютеры с высокой степенью защиты информации. В чайнике детективам и их коллегам из Ми-5 вежливо отказали. Однако же провели в оперативный штаб линию экстренной связи с кухней и по первому требованию приносили сэндвичи. По царевшим дорожкам... Приходили и уходили все более важные чины. В замке не умолкали сплетни. По словам королевской камеристки, большинство полагало, что у покойного была тайная гомосексуальная связь с личным слугой Мистера Перовского, и они повздорили. Однако управляющий королевской конюшни сообщил ей, что если верить конюхам, Неофициальные источники ставят семь к четырем на то, что это был несчастный случай, а полиция просто перестраховывается. «Они не знают о втором узле», — подумала королева. «Опасно делать щедрые ставки, если не знаешь подноготную. Да и бестактно заключать пари на чужую кончину, однако нужно признать, что азарт у винзоров в крови». От замка до Аскота всего-то семь миль по специально проложенной дороге. Вдобавок скоро скачки. Люди есть люди, решила королева. Их не изменить. В эпоху Тюдоров увеселительным зрелищем считались публичные казни. По сравнению с ними неуместная пари — сущая чепуха. Лишь в пятницу через три дня после того, как было найдено тело, Команда круглой башни, наконец, вышла на свет из своей душной коморки без окон. Детективы встретились с начальством, которое в свой черед должно было доложить о ходе расследования ее величеству. До обеда оставался час. Королева собиралась идти гулять с собаками, когда конюшей сообщил ей, что к ней пришла делегация детективов. «Скажите им, чтобы надели резиновые сапоги», — сказала королева. «Там грязно». Трое детективов, пришедшие через десять минут на восточную террасу, являли собой жалкое зрелище. Все они были в плащах с чужого плеча и в резиновых сапогах. Младший, которого представили королеве как главного инспектора сыскной полиции Дэвида Стронга, судя по лицу, не спал несколько дней. Он возглавлял группу следователей из Круглой башни. Под глазами инспектора Стронга залегли сизые тени. На землистых щеках виднелись свежие порезы. Он явно брился на аспех. «Ему нужно солнце и физические нагрузки», — подумала королева. «Прогулка на свежем воздухе пойдет ему на пользу». Остальные двое выглядели лучше и в представлении не нуждались. Нарави Сингха, ловкого и опытного комиссара лондонской полиции, В последнее время частенько обрушивалась строгая критика из-за происшествий, к которым он не имел никакого отношения. Королеву так и подмывала пожать ему руку и выразить сочувствие, но, разумеется, она этого не сделала. Третьим был Гевин Хамфрис, которого в прошлом году назначили новым начальником управления МИ-5, службы безопасности, именуемой в правительственных кругах, ящиком. На этот пост претендовало два блестящих, высококвалифицированных кандидата, и каждого активно поддерживали сторонники. Как обычно бывает в таких случаях, вследствие их ожесточенного соперничества из тени вышел третий кандидат, не вызвавший ни у кого возражений. Это и был Хамфрис. А возражений он не вызвал, потому что никого особо не интересовало ни его персона, ни его лидерские качества. Хамфрис принадлежал к новому поколению управленцев-технократов. Королева знавала технических специалистов с таким пылом, обсуждавших специфику киберпространства, что поневоле заслушаешься. Но Хамфрис, с которым я не раз доводилось встречаться, пока он вяло карабкался к вершинам власти, не относился к таковым. Он не блистал ничем, серый костюм, серые способности и даже волосы какого-то мышиного цвета. Вдобавок он был убежден, что в восемьдесят девять лет человеку уже не под силу разобраться в сложностях современной жизни. Ему, похоже, и в голову не приходило, что она десятки лет существовала в том мире, который и создал этот современный и, пожалуй, Разбирается в нем получше многих. Короче говоря, королеве не нравился Хамфрис. Слава богу, что есть собаки. Уиллоу, Холли, идемте. У ее ног велись последние оставшиеся в живых корги и два дружелюбных дорги. Группа тронулась в путь. Приношу свои извинения за то, что расследование затянулось, начал Хамфрис. Едва они направились к садам. Дело оказалось сложнее, чем я полагал. Мы всю ночь пытались воссоздать картину случившегося. Королева покосилась на детектива Стронга. Судя по его бледности, он до поздней ночи сидел за компьютером, чего не скажешь о цветущем Хамфрисе. «Боюсь, у нас дурные новости». Королева повернулась к нему. «Да?» «И кто же за всем этим стоит?» «Этого мы пока не выяснили», — признался Рави Синг, «Но, по крайней мере, установили заказчика». «Заказчика?» «Да», — подтвердил Хамфрис. «Это заказное убийство. Тут действовали профессионалы». Королева остановилась. Окликнула собак, которым не терпелось продолжить прогулку. «Заказное убийство?» — повторила она. «Маловероятно». «Вовсе нет», — снисходительно улыбнулся Хамфрис. «Вы недооцениваете Путина». Королева прекрасно отдавала себе отчет, на что способен Путин, и возмутилась из-за того, что усомнились в ее проницательности. «Объяснитесь». Они пошли дальше. Холли и Уиллоу, которым по человеческим меркам уже перевалило за девяносто, Не поспевали за Хамфрисом. Комиссар шагал следом. За ними устало плелся бедняга Стронг. В пелене измороси маячили высокие парковые деревья. Под ногами хрустел гравий. Вслед за младшей корги они ступили на сырую траву. Обычно королева наслаждалась прогулкой, но сейчас ее все раздражало. «Бродский был очень хороший пианист», продолжал Хамфрис. «Я знаю, я его слышала». Ах, да, конечно, но это было только прикрытие. Мы выяснили, что он вел анонимный блог, в котором критиковал путинскую Россию. Блог — это такой сайт, своего рода сетевой дневник. Королева нахмурилась. Он явно принимал ее за собственную выжившую из ума бабку. Она хотела было напомнить ему, что не далее, как сегодня утром, подписывала документы государственной важности. Могла перечислить в алфавитном порядке все страны Африки, а также королей и королев Англии, начиная с Эстельреда и заканчивая ею самою. Но не стала. Подставила лицо моросящему дождю и приготовилась выслушивать снисходительные разъяснения. Бродский вел блок под ником... Это, если угодно, вымышленное сетевое имя, поэтому мы не сразу об этом узнали. Однако, проанализировав историю просмотров на его ноутбуке, убедились, что он критиковал Путина. В блоге он перечислял всех журналистов, которые скончались при подозрительных обстоятельствах на постсоветском пространстве за то время, что Путин у власти. Самая известная, разумеется, Анна Политковская которую убили 10 лет назад, но вообще список очень, очень длинный. Для любителя Бродский провел неплохое расследование. Он занимался этими делами, поскольку тоже считал себя оппозиционным журналистом. Но, конечно, заниматься этим опасно даже в Лондоне. Путин вполне может расправиться с бывшим российским подданным и на территории иностранного государства. 10 лет назад они создали прецедент, В общем, такое случалось и раньше, но не у меня во дворце. Значит, на этот раз он поднял ставки, мэм. Возможно, тем самым он рассчитывал показать нам, что способен в любой момент добраться до кого угодно, — не сдавался Хамфрис. Вполне в его духе дерзко, жестоко. Даже здесь, именно здесь, в самом сердце британского высшего общества, «В этом весь Путин!» Королева обернулась к мистеру Сингху. «Вы согласны, комиссар?» «Признаюсь, я не сразу согласился, но мотив веский, и Путин непредсказуем. Кэнди, перестань!» Старшая Корги, плескавшаяся в грязной луже, робко взглянула на хозяйку, вернулась к ней и принялась энергично отряхиваться, забрызгав брюки Хамфриса. Королеве хватило выдержки скрыть одобрительную улыбку. «Прошу прощения». «Ну что вы, мэм?» Хамфрис наклонился и отряхнул с брюк грязные брызги. Штанины вымокли до колен. «Вы же понимаете, что это значит?» добавил он, выпрямившись. «И что же?» «Видите ли, мы внимательно изучили биографию слуг Перовского и двух балерин» и не нашли ни единого подтверждения того, что они агенты Путина. К тому же для того, чтобы устроить подобное, требуются немалые возможности. Скорее всего, на момент убийства киллер уже некоторое время был в замке. Еще до того, как стало известно о приезде Бродского, королева вопросительно посмотрела на мистера Сингха, но ответить тот не успел. Хамфриса несло. Они хотели быть готовыми ко всему. Так работают эти люди, мэм. Агентов внедряют заблаговременно. Кроты годами ждут приказа, чтобы в нужный момент начать действовать. Но сами посудите, жертву убили здесь. Он обвел рукой окрестности. В Виндзорском замке, так сказать, у вас под носом. Тем самым они дали понять, что под удар может попасть любой. «Значит, крот...» недоверчиво повторила королева. Дамы, шпион здесь среди ваших слуг. Минимум один, но их может быть и больше. Конечно, нельзя исключить, что киллер был в числе гостей. Однако же, поскольку русские выбрали именно это место, логичнее предположить, что такое дело поручат тому, кто хорошо знает Винзор. Прошу меня простить, но мне это кажется нелогичным. Они остановились под одним из ее любимых буков. Хамфрис с жалостью посмотрел на королеву. «Боюсь, все обстоит именно так. Нужно смотреть правде в глаза. К тому же это не первый случай». Королева поджала губы, развернулась и направилась к замку. Вымокшие до нитки спутники последовали за ней. Собаки выбежали из кустов и помчались впереди. И что вы намерены делать, наконец, спросила она. Выследить его. Это не так-то просто. Разумеется, мы будем соблюдать осторожность. Синг добавил подробность, которую упустил его одержимый путиноманией коллега. Мы полагаем, мэм, что Бродский договорился встретиться с киллером после вечеринки около двух часов ночи на территории. Заметили человека по описанию, похожего на Бродского. Он курил на веранде. Его припроводили в гостевые покои. Должно быть, у него было назначено свидание. Прошу меня извинить, что я вынужден сообщить вам дурные вести. Вид у Сингха и правда был виноватый. В отличие от Хамфриса, он явно относился к дворцу не как к месту, где можно устроить игру в прятки со шпионом, а как к дому, множественные обитатели которого отныне окажется под подозрением, в чем приятного мало. «Благодарю вас, мистер Синг. Мы будем держать вас в курсе дела. Да, пожалуйста». Ей хотелось пригласить его на обед, но тогда пришлось бы позвать и Хамфриса, чего она делать не собиралась. Но сильнее всего ее задела эта фраза. «К тому же это не первый случай». Хамфрис был прав. И все-таки королева сочла его слова непростительной бестактностью. Глава шестая. В тот вечер сэру Саймону нужно было обсудить с королевой кое-какие тонкости предстоящего визита читы Обама. Сотрудники Белого дома отыскивали все новые проблемы безопасности, которые вызывали у них вопросы. Ее величество казалось непривычно подавленной. Сэр Саймон списал бы это на погоду, если бы не знал, что королеве ни по чем, ни мороз, ни ветер. Может, это убийство действует ей на нервы, подумал он. Выдержка у королевы железная, но всему есть предел. Наверное, зря он выложил ей неприглядные подробности случившегося. Она, конечно, сама опросила. Однако его долг — не только служить королеве, но и оберегать ее. Хорошо хоть делом занялись люди из ящика. Он осторожно напомнил ей о ходе расследования, которое вел Гевин Хамфрис, но, вопреки ожиданиям сэра Саймона, королеву это ничуть не ободрило. «Рози здесь?» — спросила она. «Разумеется, мэм» будьте любезны пришлите ее ко мне я хочу с ней кое о чем поговорить мэм если рози что то натворила встревожился сэр саймон ему казалось для новичка рози справляется на удивление неплохо по крайней мере он пока что не замечал за ней никаких недочетов и тут же обвинил себя в невнимательности получается они все таки были если я могу помочь Нет, — Нет-нет, пустяки. Не о чем беспокоиться. Через десять минут пришла Рози. Вид у нее был озадаченный. — Ваше Величество, вы хотели меня видеть? — Да. Королева задумчиво повертела в руке карандаш. — Я хотела вас кое о чем попросить. Все что угодно выпалила Рози и подивилась собственной горячности. Что ж, она говорила совершенно искренне. Она охотно выполнит все, о чем попросит босс, как и большинство слуг, насколько ей известно. И вовсе не потому, что это королева, а из-за того, какой она человек. Она взяла на себя немыслимо трудные обязанности и выполняла их блестяще, без единой жалобы, причем уже столько лет, сколько не каждый проживет. Слуги ее обожали. Побаивались, конечно, но от того обожали еще больше. Рози считала, что ей повезло служить королеве. «Не могли бы вы разыскать мне одного человека?» Этот вопрос вывел Рози из задумчивости. Королева бросила на нее странный взгляд, словно боялась, что Рози откажет. Обычно такие вопросы равнялись вежливым приказам. Над этим же явно требовалось задуматься. Конечно, мэм, весело проговорила Рози, кого именно? Я и сама толком не знаю. Мы с ним когда-то встречались, кажется, он преподает не то в Санхерсте, не то в штабном колледже, специалист по постсоветской России. Лохматый с рыжей бородой, кажется, его зовут Генри, или «Уильям? Мне бы хотелось пригласить его на чай. Неофициально. Пожалуй, даже так. Наверняка он не откажется прийти в гости к моей подруге Фионе, леди Хэбберн. Она живет в Хенли и с радостью примет гостей. Она пригласит нас на чай, и мы с ним побеседуем». Рози силилась сообразить, что происходит. Она не вполне понимала, о чем ее просят, но это мелочи. Позже она обязательно догадается. Когда вам будет угодно? Как можно скорее, вы знаете мой график. Пауза. Да, Рози, мэм. Королева снова бросила на нее странный взгляд, но уже немного другой. В первом читалась неуверенность в этом приказ. Беседа будет неофициальной». Вернувшись к себе, Рози прокрутила в голове разговор с королевой. Что конкретно та имела в виду под неофициальной беседой? Разумеется, чай у леди Хэбберн подразумевает, что встреча неофициальная. Может, Этот преподаватель, кажется, Рози догадывалась, о ком речь, должен молчать о встрече с королевой. Безусловно, Рози об этом позаботится. Но почему королева не сказала об этом прямо? До сегодня дня их отношения с боссом были достаточно просты. Рози выполняла все, что ей говорили. Если же сомневалась, спрашивала у сэра Саймона, который служил королеве без малого двадцать лет и знал все. Вдобавок, Вдруг Рози осенило, что имела в виду королева, и почему нельзя было сказать об этом вслух, и почему это задание, проверка, от которой, думала Рози, ее величество охотно ее избавило бы. Это открытие напугало, но и вдохновило ее. Она вошла в правительственную базу данных, И принялась разыскивать указанного человека чтобы пригласить на чай королева сидя в кровати описывала в дневнике события дня она всегда писала кратко и уж точно не собиралась признаваться в том что у нее на уме многие историки захотят получить записи которые она прилежно делала каждый вечер однажды их тоже передадут в королевский архив в круглой башне туда где хранятся дневники королевы Виктории. Однако историков ждет разочарование. Читатели 22-го столетия обнаружат в этих дневниках подробные описания скачек, рассуждения о тупости отдельных премьер-министров и забавные семейные случаи. А самые сокровенные мысли она поверяет лишь Господу. Видит Бог, Владимир Путин невыносим, жесток, но уж точно не дурак. Самый богатый по слухам человек в мире не допустит глупых ошибок и не станет игнорировать негласную договоренность правящих кругов, которым с гордостью причислял и себя. Государи не переходят бесцеремонно дорогу другим государям. Разумеется, шпионят друг за другом, если Выпадает такая возможность, стараются ослабить позицию врагов на выборах или переговорах, но не оскорбляют монархов, не устраивают беспорядки в их дворцах. В противном случае, кто знает, однажды тебе ответят тем же. Это понимают даже диктаторы. А начальники-технократы из Ми-5, видимо, нет. Королева не дала себе труда переубеждать мистера Хамфриса, Слишком самоуверенно он держался и слишком мало интересовался ее мнением, при том, что она была знакома с Путиным и общалась с ним, как правитель с правителем, не один десяток лет. Вот собаки это понимали, как Кэнди сегодня утром. Корги с первого взгляда возненавидела мистера Путина и во время официального визита так и норовила тяпнуть его за ногу. На него залаяла даже собака поводыря министра. Потому что у собак чутье. Путин же ими манипулировал. Он знал, что Ангела Меркель боится собак. Может, потому что выросла в ГДР, и собак там держали для охраны, а не для души. Путин пронюхал об этом, и в Кремле канцлера встретили две злые немецкие овчарки. Бедная женщина. Вот такой он мелочный тип. Королева не всегда соглашалась с политикой миссис Меркель, однако симпатизировала ей. Все-таки Меркель вот уж 10 лет управляет великой демократической державой. Вдобавок она женщина в мире мужчин, по крайней мере, он был таковым, когда она только заняла свой пост. Да и сейчас оставался. Достаточно взглянуть на групповые снимки глав государств, где Меркель — единственная в брючном костюме посреди толпы в брюках. Королева догадывалась, каково это, хотя, конечно же, не разделяла типично немецких пристрастий Меркель в одежде. Она поймала себя на том, что уже 10 минут в дневнике не прибавилось ни строчки. Попыталась закончить недописанное предложение, но снова углубилась в размышления. Неудивительно, что такой человек, как Путин, решил потрепать нервы женщине вроде Меркель. Он бывший офицер КГБ, ему нравится запугивать и доминировать, взять хотя бы его отношение к собакам и их к нему. Однако это не значит, что он способен подослать киллера к юному эмигранту, да еще на чужой территории. В этом не было ни малейшей необходимости. По словам Хамфриса, этот холодный, расчетливый человек внедрил шпиона в штат ее прислуги на случай, если ее навестит кто-то из его врагов. Да еще такой незначительный. Тогда Путин продемонстрирует свою силу. И едва такой момент настал. Его укрот, который якобы уже много лет обитает во дворце, Дожидаясь приказа, попытался выставить случившееся самоубийство, однако не удосужился проверить простейший узел. Зачем инсценировать самоубийство, если ты хочешь продемонстрировать силу, чтобы полиция догадалась, что на самом деле это убийство? Если так, можно было бы повернуть дело и половче, не настолько неуклюже. Если среди ее придворных затесался предатель, Он должен хоть немного соображать, что к чему. Иначе получается неописуемая нелепость. И все же это не первый случай. Да, не первый. Тот первый тоже казался невероятным. Энтони Блант, хранитель ее картинной галереи, служил еще ее отцу. Эрудит, человек светский. Он свободно чувствовал себя при дворе. Преподаватель Кембриджа, искусствовед, специалист по Пуссену и сицилийскому барокко, сотрудник Ми-5. В конце войны перехватил кое-какие письма ее дяди Эдуарда и тем самым спас его от конфуза. Впоследствии Блант признался, что работал на советскую разведку и был убежденным коммунистом. Он и его друзья нанесли невыразимый ущерб людям, которыми она дорожила. После того, как ей сообщили о двурушничестве Бланта, он много лет продолжал работать в дворце, чтобы избежать позора и шумихи, чтобы никто не узнал, что он натворил, и лишь после того, как Маргарет Тэтчер публично его разоблачила, Бланта пришлось удалить. Кажется, он раскаивался, но разве узнаешь наверняка? Так что ей не пристала делать вид, будто бы все ее слуги вне подозрений. По мотивам истории с Блантом поставили спектакль. На BBC сняли фильм. Игравшая в нем комическая актриса изобразила ее дурно одетой педанткой. Словом, нельзя сказать, что это был звездный час британской короны. Намек Гевина Хамфриса оживил неприятные воспоминания и заставил ее засомневаться в себе, чего она не любила. Не радовало ее и то, что пришлось довериться Розе Ашади, слишком уж та молода и слишком недавно работает во дворце, но порой выбирать не приходится и остается лишь надеяться на лучшее. Королева написала еще абзац о чем-то совсем другом, и не без труда отошла ко сну.